Глава 29. Эви. Нетрудно было убедиться, что Эви изрядно преувеличивала свой навык верховой езды. Для начала выносливость у нее была как у золотой рыбки. А можно передохнуть! пропыхтела она, подскакивая в седле. Ей казалось раньше, что кататься на лошади приятное времяпрепровождение. Но все тело болело от попыток удержать равновесие и не болтаться в седле. «Напрягай мышцы корпуса», — посоветовала Клэр. Они уже больше часа ехали по извилистой тропинке в Ореховом лесу, и, по прикидкам Эви, еще и половины пути не одолели. Она измученно махнула рукой. «Какие еще мышцы?» Услышав её, злодей сразу же притормозил, дожидаясь, пока лошадь Эви всех догонит. Это животное всю дорогу проявляло чудеса терпения. Таристан как-то странно посмотрел на Эви, И ей стало тепло. Он открыл рот, она задержала дыхание. «Выглядишь больной». Татьяна, которая без видимых усилий ехала рядом со злодеем, сохраняя идеальную осанку, бросила на него сердитый взгляд. «Кто тебя этикеты учил? Стая волков?» Кингс сидел на лошади Татьяны и качал головой вместе с Клэр. Все перешли на неспешный галоп, и злодей пристроился рядом с Эви я просто хотел сказать что ты выглядишь так будто не спала ночью я и не спала он резко повернулся к ней схватил по воде ее кобылы и остановил обеих лошадей клэр и тати переглянулись и медленно потрусили вперед вертя головами чтобы все расслышать почему спросил босс над головами промелькнула красная птичка эви проследила взглядом за ее полетом между деревьев Она взмывала к солнышку, а потом ныряла к земле. Лес становился гуще по мере приближения к восточной границе. Солнце плясало в листве, расцвечивая лес яркими узорами. Выглядело, как в самом красивом сне. Не отводя взгляда от босса, Эви невозмутимо сообщила. «Меня встревожило количество подушек в вашей спальне. Несколько часов не могла заснуть». Злодей бросил на нее сердитый взгляд и выпустил поводья. «Не так уж много у меня подушек». У Клар впереди затряслись от смеха плечи. «До сих пор трист. Я думала, что когда ты стал темным убийцей, то избавился от своей коллекции». Эви ощутила, как в груди вспархивают крошечные задорные бабочки. В спину пригревало солнышко. «Он их с детства собирает?» «Клэр?» «Не смей!» — рыкнул Тристан. В этом не было необходимости. Татьяна уже рассказывала. Только мелькали губы цвета Фуксии. «Помнишь, как мы их спрятали, Клэр? Он так взбесился!» «Да потому что вы воры! Я их на собственные деньги покупал!» — бурчал босс, и его черный жеребец фыркал, будто соглашаясь. Клэр злорадно ухмыльнулась. «Я думала, тебе нравится воровать!» «Никогда воруют у меня!» — фыркнул злодей. Кингсли поднял табличку. «Одиноко!» Эви состроила жалобную мину и посмотрела на босса, чувствуя, как сердце замирает при одной мысли об этом. «Поэтому у вас столько подушек? Потому что вам одиноко в постели?» Злодей отобрал у Кингсли табличку и плюхнул ее в затянутую в розовую руку Татьяны. «Не смеши меня». Боги, это была такая давняя привычка, что мы никак не могли понять, зачем они ему. У него всегда было по пять-шесть подушек. Малькольм думал, что к нему приходят с ночевкой. Как-то раз мы вчетвером даже засели шпионить на всю ночь, но нет, все подушки ему одному. Клэр коснулась руки Татьяны, видимо, чтобы привлечь ее внимание, но не стала сразу убирать ладонь. Эви посмотрела на это прикосновение с тихой победной улыбкой, но тут вдруг осознала слова Клэр. В четвером: Клэр, Тати и Малькольм трое. А кто четвертый? Злодей резко обернулся к Клэр. Та не поднимала взгляд от поводьев изо всех сил, стискивая их. «Э -э, то есть, э -э, то есть втроем мы были втроем. Но Эви не упустила, как-то бросила взгляд на Кингсли. Размяв шею, она милосердно сменила тему. «Хелена, моя двоюродная сестра, много раз бывала в этой деревушке, в сердце. В письмах она рассказывала, что это прогрессивное новаторское место. Правда, сэр? Я там не бывала». Стоило признать, что Эви вообще мало где бывала в Ореховом лесу, потому что путешествия подразумевали, что нужно оставить уютный дом. А Эви никогда особо не тянула покидать безопасное место. Посещать разные края ей нравилось, но вот само путешествие она переносила плохо. Помогало, что у нее был удобный уголок, в который можно было вернуться. Впрочем, то жилье, которое она делила с родителями, больше не было ей домом. Она подумала об этом со щемящей болью в груди. «Ты пытаешься вести себя профессионально. Не грусти, Эви». «Но вести себя профессионально — это так грустно», возразила она сама себе. Шрам на плече на миг заколола, и кинжал в ножных под юбкой откликнулся. Эти двое будто беседовали, не пригласив в обсуждение Эви. «Как грубо!» — пробурчала она. «Сейдж, ты слушаешь?» — спросил босс. Она нахмурилась. «Он что-то говорил?» Хуже не было, чем когда разум следовал за путеводной нитью в лабиринты головы и совершенно терялся там, так что Эви потом понятия не имела, что происходит снаружи. В такие моменты она всегда смущалась и чувствовала себя глупо. Поэтому она и совралась с невинным видом. «Да». «Значит, ты не против побыть приманкой?» «Погодите-ка». «Приманкой?» Волшебные растения и цветы светились под полуденным солнцем. Чтобы скрыть, что она ничего не слушала, Эви сорвала ближайшую веточку. Покаталась стебелек между пальцев, поднесла к носу и от души понюхала. «И для кого я должна быть приманкой?» Впереди показался большой каменный мост, ведущий в деревню Сердца. Эви слышал об этом месте, и не только от Хелены. Оно располагалось на границе Реннадена и Восточного королевства Калиора. Из-за этого его часто называли «Сердцем Мерталии», «Деревней без королевства», Совершенно нейтральной территорией, на которой кипела бурная жизнь разных людей и волшебных созданий. Но чтобы войти, требовалось миновать мост. Вдруг Эви поняла, на что согласилась, и у нее бешено застучало сердце. А горизонт словно бы начал немного расплываться. «Хочешь отправить меня к мостовикам?» Злодей подъехал поближе. «Ты достаточно умна, чтобы решить загадку, которую нам загадают, и достаточно мила, чтобы убедить их, что тебе нужно найти маму, а для этого придется закрыть глаза на различия между нами». Тристан улыбнулся, ей показывая ямочку на щеке, спешился и помог Эве спуститься на землю. Все еще держа в одной руке волшебный цветок, она оперлась второй на плечо злодея. Разумеется, оно посоперничало бы в твердости с камнем. Полагаю, это подходящее сравнение, весело сказал злодей, машинально выпячивая грудь. Она что, произнесла это вслух? Все было какое-то приглушенное, а сердце вдруг забилось совсем тихо. Тати и Клэр легко, ловко спрыгнули на землю и теперь что-то обсуждали. Погодите, почему их четверо? Злодей обернулся, не замечая, как Эви качнула когда он отпустил ее. Неторопливо подошел к золотому колоколу, который висел на увитой цветами арке над входом на мост. «Мостовики не выносят меня. В прошлом у нас случилось некоторое недопонимание, а память у них долгая». Перед глазами у Эви заплясали точки, но ей было тепло, и только немного кружилась голова. Цветок у нее в руке засиял ярче, но шрам на спине снова заколола. Она хихикнула и тут же по-дурацки икнула. «Везде найдешь врагов, да, Тристан?» Тот остановился как вкопанный, обернулся к ней с диким встревоженным видом. И тут заметил цветок и ее расфокусированный взгляд. На лице у него сменилось три разных выражения, которые она смогла разобрать — тревога, беспокойство и, наконец, ярость. «Сейдж, ты что наделала?» В мгновение ока, очутившись перед ней, он отобрал у нее цветок. «Ой, Ки, я не знаю!» Она неуклюже пожала плечами, снова захихикала. Говорила она невнятно и прыснула, услышав сама себя. Подошла Клэр с Кингсли на плече, отобрала цветок у брата. «Это Марьин корень. Его запах считается ядовитым». Она хмуро посмотрела на злодея. «Трист. Она пьяная». «Нехорошо, да?» — спросила Эви, морщась. Попыталась шагнуть вперед, но вместо этого вписалась в плечо Тристана, который сразу же поймал ее. Она подняла руку, коснулась его щетины. «Колючий! Мне нравится!» Он смотрел на нее испуганный совой, и она снова захихикала. «Надо убираться отсюда, пока нас не заметили», — сказал босс. Развернул Эви, и повёл к лошадям. «В таком состоянии толку от тебя не будет». Они не отошли от моста и на шаг, когда из-за спины раздался резкий голос. «Уже уходишь, злодей?» «Не успели».